Глава 2. Мертвый сталкер так и ходил всю ночь вокруг схрона. Всю плешь провел Гупи своими причитаниями. Если бы в базуке немецкого зомби оставался хотя бы один заряд, сталкер непременно шарахнул бы по надоедливому призраку. Толку от этого, понятное дело, никакого. Однако моральное удовольствие Гупи получил бы, и на душе у него после этого стало бы потише. А душевное спокойствие, оно, между прочим, немалого стоит. И в зоне, и за ее периметром. Ежели душа у человека спокойна, а разум чист, то ни одна тварь ему не страшна. Только под утро призрак угомонился. Гупи даже не стал выглядывать из схрона, чтобы посмотреть, как мертвый сталкер пройдет по крышам затопленных в янтаре машин, а Кисус, шагающий по водной глади, и, добравшись до середины озера, исчезнет. «Не раз уже это видел, так себе представление, особо не впечатляет». Собрав вещи и загасив как следует костер, Гупи выбрался из схрона. Снаружи он прибрал следы, оставшиеся после того, как он тащил бюрера, и привалил вход в схрон старой корягой. Можно в двух шагах пройти и не заметить, что за корягой есть лаз. К тому же ни одному умному человеку не стукнет в голову просто так лезть в незнакомую дыру. А дураки до янтаря обычно не добираются. Ещё на подходах приносит себя в жертву чёрному сталкеру. Гупи дураков не любил, а потому сплюнул в сторону и выругался в полголоса, на всякий случай, чтобы на пути не встретить. Оно, конечно, пустое суеверие, работает или нет, никто точно не знает. Всё равно лучше не пренебрегать мелочами, которые, быть может, жизнь тебе спасут. Однако на этот раз примета не помогла. Не протопал гупи и пары километров в сторону научного лагеря, как на пути ему встретился дурак. Дурак в полном смысле этого слова. Дурак расхаживал не вдалеке от воды и, как спятившая Офелия, с бездумно счастливой улыбкой на лице собирал травинки, поскольку одет дурак был в легкий, бледно-голубой костюмчик, который обычно ботаники надевают, прежде чем в стерильный бокс забраться. Нетрудно было догадаться, из какого приюта он сбежал. Глядя на дурака, Гупи обречённо вздохнул и покачал головой. Психотропное излучение озера, неподалёку от которого располагался научный лагерь, странным образом воздействовало на ботаников. Обычно после выброса у некоторых из них начинала ехать крыша, причём весьма своеобразно. Если сталкеров в озеро пытался заманить взывающий о помощи призрак мертвого собрата, то за ботаниками являлись их родные и близкие, как правило, успевшие почить в бозе. «Эй, приятель!» – окликнул дурака Гупи. Тот вздрогнул от неожиданности, посмотрел в его сторону и словно в испуге прижал к груди букет. Гупи улыбнулся поприветливее и махнул ботанику рукой. Тот робко приподнял руку и осторожно махнул в ответ. «Отлично! Есть контакт! Значит, ещё не до конца спятил!» «По-русски, понимаешь?» Спросил Гупи, приближаясь к ботанику. Тот утвердительно кивнул. «Ну, ещё бы он не понимал!» Рабочими материалами ботаников обеспечивали сталкеры, а среди них 90% – славяне. Буржуи, даже своих военных, прежде чем отправить охранять зону, заставляют русский выучить. И учат ведь. Им за знание языка надбавка к зарплате полагается. «Давно гуляешь?» – спросил Гупи. Гупи частенько наведывался в научный лагерь, но лицо спятившего ботаника было ему незнакомо. Должно быть из новичков. На вид лет 35. На самом деле, пожалуй, больше. Буржуи они все моложаво выглядят. И ведут себя по большей части как дети. Наверное, женат уже и детей выводок. «Глупо лезть под радиацию, если не уверен, что род твой на тебе не оборвётся». «Не знаю». Растерянно улыбнувшись, пожал плечами ботаник. «Темно было, когда я пришёл». «А цветы кому?» Сталкер взглядом указал на букет из засохших хворостинок. «Цветы для Деннис». Улыбка ботаника расплылась до ушей. Так мог улыбаться либо безмерно счастливый человек, либо полный идиот. Для Денис. «Понимающе кивнул Гуппи. Это она тебя позвала?» «Да, я услышал её голос среди ночи. Она сказала, приходи к озеру. А когда умерла, Деннис?» Резко, почти грубо перебил счастливого ботаника-сталкер. Лицо учёного сразу помрачнело, но ненадолго. «Деннис жива?» Снова улыбнулся он. «Она говорила со мной, когда она умерла?» Повторил свой вопрос Гупи. «Три года назад», – ответил ботаник. «Но она жива». «Понятное дело». Гупи перекинул ремень автомата на другое плечо, взял ботаника под локоть и деликатно, но настойчиво повлёк за собой. «Мы ведь в стране чудес, и здесь нет ничего невозможного». «Да», – счастливо улыбнулся ботаник и внимательно посмотрел на сталкера. «А куда мы идём?» «Встречать Деннис, конечно же». Уверенно заявил Гуппи. «А ты что подумал?» «Но Денис велела мне прийти на берег озера». Она передумала и послала меня, чтобы я привёл тебя к ней. «Это очень мило с вашей стороны». С благодарностью поклонился сталкеру-ботаник. А, ерунда». Гупи бросил взгляд на детектор аномалий. Дорога впереди чистая. Вот только лежавшее поперёк тропы бревно, разломанное пополам, Будто на него наступил кто-то невообразимо огромный, так что щепки во все стороны полетели. Внушало сталкеру опасение. Последний раз, когда он проходил здесь, бревно было целым. «Тебя самого как зовут-то?» – спросил Гупи у ботаника. «Феликс?» – ответил тот. «Феликс Штраух?» «Откуда?» «Что?» – не понял Феликс. «Откуда?» – спрашиваю родом. Не дойдя метров 5 до раздавленного бревна, Гуппи остановился и снова посмотрел на дисплей детектора аномалий. Чисто. Ни дыры, ни зазореньки. Выходит, либо он зря осторожничает, либо дисплей врет, либо это какой-то новый вид аномалий, на которую прибор не реагирует. Каждый из вариантов был одинаково возможен, но устраивал Гуппи только первый. Значит, ставка 1 к 2. Я из биорийца. Ответил Феликс. «Избиорица». Многозначительно протянул гупи. «Это где ж такое?» «Во Франции». «А, точно». Криво одними губами усмехнулся гупи. Смотрел он при этом не на француза, а на раздавленное бревно. «Тот-то я смотрю, акцент у тебя». Не закончив фразу, сталкер помахал в воздухе растопыренными пальцами. «Я плохо говорю по-русски?» Удивился Феликс. «Отлично, говоришь!» Ободряюще похлопал его по плечу Гупи. «Деннис мне так и сказала. Мой Феликс говорит по-русски, почище иного русака». «Но...» Француз растерянно хлопнул глазами. «Я выучил русский уже после того, как Деннис умерла». «Подумаешь, дело какое!» Пренебрежительно дернул плечом Гупи. «Мы же сейчас к ней, к Деннис твоей идем. Забыл, что ли?» «Да-да!» Быстро затряс головой француз. «Идём? Конечно, идём!» «Тогда значится, давай вперёд!» Гупи указал пальцем на раздавленное дерево. «А вы?» Чуть удивлённо посмотрел на сталкера Феликс. «Я же без вас не найду, Деннис!» «А я следом за тобой!» Успокоил его сталкер. «Так надо, Феликс, понимаешь?» «Я понимаю!» Кивнул ботаник и потопал вперёд. «Да постой ты!» Едва успел схватить его за локоть Гупи. Покопавшись в большом кармане на животе, сталкер достал тяжёлый, стальной, с налётом ржавчины болт и, прицелившись, кинул его точно туда, где неведомой силой был раздавлен ствол поваленного дерева. Болт пролетел на полметра дальше ствола, ударился о землю, подпрыгнул и снова упал. Вроде бы всё в порядке. «Давай!» – тихонько хлопнул ботаника по плечу гупи. Точно туда, где упал болт. Помахивая букетом, собранным для мёртвой Деннис, Феликс дошёл до раздавленного ствола, прошёл мимо, поднял с земли боут и, обернувшись, показал его сталкеру. Гуппи хмыкнул. Повезло дураку. Выиграл в русскую рулетку, при том, что в барабане только одного патрона не доставало. Собственно, Гуппи не было никакого дела до безумного Феликса. Он прихватил ботаника с собой только потому, что всё равно направлялся в научный лагерь. Было бы не по пути, оставил бы француза цветочки собирать. И гулял бы тот с этим букетиком по бережку до тех пор, пока снова не явился бы ему призрак, дорогой Деннис, который и завёл бы его на глубину. Бонус, что полагался за спятившего ботаника, был небольшим. К тому же, случалось, они впадали в буйство. Поронявшись с Феликсом, Гуппи забрал у него бот, ещё пригодится, и подтолкнул француза вперёд. В отличие от других, Гуппи в зоне полагался не на научную аппаратуру и не на пресловутое сталкерское чутьё, а на свою феноменальную память. Пройдя раз по тропе, он запоминал каждый камень на её обочине, каждую сломанную ветку на кусте, рушим неподалёку. И если реальная картина хотя бы в чём-то не совпадала с той, что хранилась в памяти, Гуппи не раздумывая сворачивал в сторону, а то и вовсе уходил назад. Боуджи хорош только, когда можно послать кого-то впереди себя. «С этим, похоже, проблем не возникнет», – думал Гуппи, глядя Феликсу в спину. Будет топать, пока не поймёт, что его обманули. А мозги у него сейчас в таком состоянии, что поймёт он это не прежде, чем коллеги пристегнут его к креслу с длинной прямой спинкой, а к голове прилепят холодные электроды. Хотя, может, и тогда он всё ещё будет думать лишь о своей мёртвой Деннис. Гуппи знал, что ботаники, прежде чем отправить спятивших коллег в госпиталь за пределами зоны, проводили над ними какие-то эксперименты. Но ему-то что за дело до этого? Издохнет ли господин Штраух с дыркой в голове, просверленной во имя науки, или отдаст душу черному сталкеру, захлебнувшись радиоактивной водицей? Гуппи без разницы. У Гупи своих забот хватает. «Стой!» Крикнул Гупи, когда Феликс неожиданно метнулся в сторону от тропы, прямиком через кусты ломая ветки. Вот же зараза! Сталкер сорвал с плеча автомат и оббежал стороной куст с сухими, колючими ветками, на которых лепились скрученные, будто рахетичные листочки. Феликс стоял на коленях перед огромным, ярко алым цветком. Полураскрытый бутон размером с голобу ребенка сидел на толстом, мясистом покрытым серебристыми ворсинками стебли. Ничего подобного Гупи прежде не видел, а всё новое в зоне – это потенциальная угроза. «Не трогай цветок, Феликс!» Ботаник глянул на сталкера через плечо. «Я подарю его Деннис!» «Хорошо!» – сделал успокаивающий жест рукой Гуппи. «Мы приведём Деннис сюда и покажем ей этот чудесный цветок!» Француз в задумчивости потеребил кончик носа. «Ты забыл, что это страна чудес, Феликс. Здесь нельзя рвать цветы». «Почему?» «Потому что они живые, в смысле разумные». «Правда?» Наклонив голову, Феликс с интересом посмотрел на цветок сбоку. «Конечно. Они даже разговаривать умеют». «А этот почему молчит?» «У него плохое настроение. Потом, когда мы вернемся с Деннис...» «Здравствуй, цветок! Меня зовут Феликс!» Ботаник протянул руку «Не трогай, идиот!» и кончиком пальца коснулся лепестка. Будто обжёгшись или испугавшись чего-то, он сразу же отдёрнул руку. Но было поздно. Чаша бутона качнулась в сторону француза, лепестки раскрылись и в лицо ошалевшему Феликсу выплеснулась добрая порция вязкой молочно-белой массы. Француз дёрнулся и попытался закричать, но клейкая масса залепила ему рот. Он попытался содрать её с лица ногтями, но бутон цветка снова качнулся в его сторону, и лепестки, которым тянулись клейки белёсые нити, обхватили голову несчастного безумца. Гупи понимал. Нет, он точно знал, что самым разумным в данной ситуации было бы уйти. Но ему было до соплей обидно терять бонус, который должны были заплатить за сбежавшего ботаника, когда идти-то оставалось всего ничего. Гупи опустился на одно колено, тщательно прицелился и короткой очередью срезал стебель цветка возле самой земли. Феликс, стоявший до этого на коленях, прижал ладони к обхватившим его голубы лепесткам и как был, так и завалился набок. Гупи, пригибаясь, подбежал к французу, быстро глянул по сторонам и, не заметив никакой опасности, закинул автомат за спину. Другой бы на его месте, скорее всего, тут же попытался бы как-то помочь бедолаге, едва не ставшему добычей хищного цветка. Но Губи поступал не как все, потому и жил долго. Он схватил Феликса за ноги и поволок его к тропе, подальше от того места, где рос проклятый цветок, который, скорее всего, и не цветком был вовсе, а притворщиком, прикинувшимся растением. Водились в зоне мутанты, умевшие принимать облик всего, что сопоставимо с ними по размерам. По счастью, встречались они нечасто, иначе бы никакого жития от них не было. Гупи всего третьего на своем долгом сталкерском веку увидал. Первые двое успели сожрать тех, кого обманули, на глазах у Гупи, который в тех случаях решил не вмешиваться, по разным, но веским причинам. Гупи ещё сомневался в том, что на ботаника напал именно притворщик, потому что обычно эти твари принимали облик чего-то, находящегося поблизости. Но таких цветков, как тот, что пытался откусить французу голову, Гупи никогда не видел. В зоне вообще не было цветов, если не считать уродливых мутантов, похожих на подделки из цветной гофрированной бумаги, вплетённые в похоронный венок и год-полтора пролежавшие на могильной плите под снегом и дождём. Если тварь, всё ещё сидевшая на голове Феликса, была притворщиком, выходила совсем погано. То есть, абсолютно. Выходило, что притворщик может принимать образы, которые вытягивал из головы находящегося поблизости человека. Феликс всю дорогу только о цветах для своей мёртвой Деннис и думал. В самом деле, погано. Вытащив француза на тропу, Гупи снова глянул по сторонам. Всё тихо. Однако на самом краю дисплея детектора жизненных форм маячила небольшая отметка, которую прибор определял как плоть. Ежели так, то порядок. Плоть, тварь, хитрая, но трусливая. Выстрелы она слышала, значит, будет держаться в стороне. Присев на корточки, Гуппи взял ботаника за запястье. Пульс прощупывался отчётливо. Уже хорошо. Однако лепестки притворщика, пожалуй, это всё же был он, Как и прежде, плотно охватывали голову француза. А это уже было плохо. Потому что вязкая масса, которую выплюнул мутант в лицо Феликсу, была пищеварительным соком гнусной твари. А значит, плоть на голове француза сейчас медленно истончалась. Боли он не чувствовал, даже скорее наоборот, пребывал в блаженной эйфории. Пищеварительный сок притворщика, как слюна пиявки, содержала анестетик. Если бы не это, мерзкий мутант не смог бы удержать активно сопротивляющуюся жертву, которая значительно превосходила его в размерах. Любопытно, на кого охотится притворщик, когда рядом нет людей? Или же эта тварь именно на людях специализируется? Положив автомат на землю, Гупи достал нож и остреем осторожно подцепил один из лепестков, которые начали менять цвет и на глазах чернели. Под лепестком скрывалась клейкая масса, бледно-розовая, с алыми прожилками. Осторожно, чтобы не влезть в неё руками, Гуппи отодрал листок от лица француза и откинул в сторону. Затем другой лепесток, третий. Гуппи не торопился. Он знал, что Феликсу теперь только пластическая операция вернёт человеческий облик. Он надеялся, что успеет дотащить ботаника до научного лагеря прежде, чем тот начнёт орать благим матом и корчиться от боли. Остальное – не его забота. Когда лицо француза открылось, Глупий щедро плеснул на него водой из фляги. Воды оставалось совсем немного, но сталкер рассчитывал пополнить запас в научном лагере. Воды у ботаников было в избытке, а вот мозгов им, как правило, не доставало. Оттого и гибли глупо и бессмысленно. Хотя, казалось бы, сидят за бетонной стеной, поверху которой колючка под током пропущена и по всему периметру противопехотные фугасы заложены. Да ещё и под охраной военных, а всё равно дохнут, как мухи. Или с ума сходят. После чего сами становятся объектами научных исследований недавних коллег. Не жизнь, а скотство какое-то. Даже кровососы своих не жрут. Гупи плеснул на лицо французу ещё немного воды. Картинка была та ещё. Кожа с головы слезла полностью. На скулах и лобных частях черепа сквозь разъеденные ткани белели кости. Губы и щёки превратились в лохмотья, от глаз остались кровавые провалы. Губи тяжело вздохнул, достал из бокового кармашка рюкзака резиновую хозяйственную перчатку, натянул на руку и очистил ротовую полость француза от клейкой слизи. Ну ты как, жив? Феликс приподнял голову и что-то промычал. Понятное дело, говорить без щёк и губ не очень-то удобно. Гупи стянул с руки перчатку так, чтобы она вывернулась наизнанку, скомкал и кинул в кусты, посмотрел на детектор жизненных форм. Неподалёку от на краю дисплея плоти объявилась вторая. Ну и чёрт с ними. Гуппи поднялся на ноги, поправил лямкой рюкзака, повесил на плечо автомат. «Ну что, долго ещё отдыхать будем?» Феликс начал что-то бубнить, разводя руками, с которых лоскутами слезала кожа. «Хорош болтать-то!» Гуппи ухватил ботаника за воротник и рывком поднял на ноги. «Идём, а тут Денис заждалась!» И подтолкнул слепого идиота в спину. Расставив руки, француз медленно пошёл в ту сторону, куда направлял его сталкер. Э, мы так и к вечеру не доберёмся!» Гуппи ткнул ботаника стволом автомата в спину. «Шевелись, доходяга! Не бойся, я тебе скажу, когда будут ступеньки!» Феликс зашагал чуть быстрее. Гупи то и дело приходилось подталкивать бедолагу в спину. Две плоти, крутившиеся на краю дисплея ДЖФ, двинулись следом за людьми. Не иначе, как смерть почуяли, твари. От ботаника сейчас разило смертью. Разило так, что Гупи казалось, он сам это чувствует. Если бросить раненого француза, то скоро он превратится в центр притяжения для всех плотоядных монстров, находящихся достаточно близко, чтобы не полениться пробежать и посмотреть, чем это так разит. Им ещё повезло, что рядом оказалась плоть. Эти твари трусливые, в открытую нападать не рискнут. Вот если б свора слепых псов объявилась где-то неподалёку, эти бы долго раздумывать не стали. А вот ещё кто-то объявился справа. Крупный, возможно, кровосос. Движется со стороны ЧС. видно из передовых. Новый призыв. Молодой ещё, неопытный, потому и не торопится атаковать. Не эта ночь так следующая для вояк и оцепления выдастся горячей. Это уж точно. А завтра с утра авиация начнёт бить гадов на подходе. Как-то один вояка, крепко подвыпивший в кабаке, куда по чистой случайности как раз в это же время зашел и Гуппи кофе выпить, сообщил сталкеру под большим секретом страшную военную тайну, во сколько обходится ведущим мировым державам отражение всего лишь одной волны монстров, прощих из зоны после выброса. Причем в расчет принимался только расход боеприпасов. Если даже Вояка приврал на пару нулей, то цифра все равно получалась впечатляющая, и все ведь без толку. Зона новых тварей родит быстрее, чем их убивать успевают, и сколько это продолжаться будет, одному черному сталкеру известно. Гуппи же для себя давно сделал вывод: зону, если и можно уничтожить, еще раз если, так только изнутри. Снаружи ее не возьмешь. С таким же успехом можно пытаться мир от комаров избавить, собрав на краю болота толпу народа с мухобойками. Феликс то и дело пытался что-то сказать, но выдавал только нечто нечленораздельное – мычание да хрипы. Хорошо, что он спятил ещё до того, как притворчик ему лицо объел. Так он, по крайней мере, спокойно перенёс то, что случилось. А что с ним будет потом, никто не знал. Наверное, Гуманий был бы перестрелить француза. Гуппи так и сделал бы, находясь они вдалеке от лагеря. Но сейчас, когда до ботаников оставалось рукой подать, сталкер не хотел терять свой законный бонус. Вскоре впереди показался пятиметровый бетонный забор. В двух метрах от забора – невысокое ограждение из колючей проволоки. Это чтобы кто-то из ботаников по рассеянности на заминированную полосу не влез. Через каждые десять метров – вышка со смотровой площадкой. На вышке всё как полагается. Прожектор, пара тяжёлых станковых пулемётов, огнемёт и два бойца в голубых касках с противотанковыми ружьями. Одному из охранников, приметившему их издалека, Гупи рукой помахал. На всякий случай, чтобы палить не начал. А то у Феликса вид такой, что запросто можно за зомби принять. Вояка в ответ махнул рукой в направлении шлюза, через который только и можно попасть на территорию научного лагеря. Когда Гуппи и Феликс подошли к шлюзу, ботаник начал гортанно вскрикивать и хлопать кровоточащими руками по безображенному лицу. Действие анестетика притворщика закончилось, и француз начал чувствовать боль. Оставалось только надеяться, что при этом он всё ещё не соображает, что с ним произошло. У Гуппи в аптечке лежали три шприц-ампулы с кадерфином. Но переводить дорогостоящий синтетический наркотик на ботаника, которого он видел в первый и последний раз в жизни, сталкер не собирался. Он только похлопал Феликса по плечу. «Потерпи, приятель, сейчас тобой специалисты займутся». Француз слепо метнулся в сторону и заревел, разинув разорванный рот. Видно, боль сделалась невыносимой. Гупи поймал его за воротник куртки и ткнул бомб в дверь шлюза. «Открывайте, мутанты чернобыльские!» Крикнул он, непонятно к кому обращаясь. Над зрачком видеосенсора мигнул красный индикатор. «Гупи?» «Он самый». «Кого это ты приволок?» «Ваш клиент». Зомби? «Пока еще нет. Феликс Штраух из Биорица. Знаешь такого?» «А-а, что это у него с лицом?» «Это его притворщик пожевал. Не бойся, не заразно. Давай, открывай шлюз». «Две минуты» как только медики подойдут. Феликс заорал громче прежнего и принялся колотиться лбом в дверь шлюза, оставляя на ней кровавые отметины. Вояки, находившиеся на смотровой площадке над шлюзом, перегнулись через ограждение, чтобы глянуть, что там внизу происходит. «Я-то подожду, а вот Феликс, боюсь, ждать не станет!» – крикнул, обращаясь к ним, а не к катарактному зрачку видеосенсора Гупи. «Наплевать на человека, так пристрелите хотя бы из сострадания». «А сам чего ж?» – усмехнулся с вышки один из вояк. «А у меня патроны не казённые», – ответил сталкер. «Вот кинь мне обойму, тогда пристрелю». «Хрена тебе!» «Надо же, как быстро они все русские идиомы схватывают. Наверное, потому что у самих язык не настолько богат». Гупи посмотрел на детектор жизненных форм. «Ну вот, дождались». На их след вышла стая слепых псов. С десяток, а то и больше. Уверенно движется в их сторону. И плоти уже совсем рядом. По кустам прячутся. Надеются при случае урвать кусок мяса. Индикатор над дверью мигнул. Сменил цвет на зеленый, и дверь шлюзовой камеры плавно откатилась в сторону. В шлюзе гостей уже ждали двое в ярко-желтых скафандрах биологической защиты. «Давай!» Гупи в последний раз толкнул в спину Феликса. Ботаник слепо шагнул вперёд, зацепился ногой за порожек и упал в объятия нарядившихся цыплятами коллег. Те будто только этого и ждали. Тут же накинули на него полупрозрачную синтетическую плёнку и, несмотря на сопротивление, быстро упаковали, как мумию. «А он там не вздохнётся?» – поинтересовался, заходя в шлюз Гуппи. Вопрос остался без ответа. Один из наряженных в скафандрах ботаников повернулся к сталкеру и, будто оглаживая, принялся вводить вокруг него универсальным детектором, смахивающим на детскую пластмассовую лопатку. Закончив проверку, ботаник что-то неслышно произнёс. Гупи видел, как двигаются его губы, но внешний динамик скафандра был отключён. Внутренняя дверь шлюза откатилась в сторону, открывая проход во двор научного лагеря. К ботаникам в жёлтых скафандрах присоединились ещё двое, уложили спеленатого француза на санитарную каталку, зафиксировали двумя дугообразными скобами и покатили в сторону клинического корпуса. Что характерно, ни один из них даже не поблагодарил сталкера за то, что тот подобрал и привёл в лагерь их сбрендившего товарища. А ведь каждый из них мог оказаться на его месте. Непонятно только, как они выбираются из-за этих украшенных электрифицированной колючкой стен. Да ещё так, что их охранники на вышках не замечают. Ну да ладно, с этим пускай местное начальство разбирается. Гупи же интересовал только бонус, причитающийся за возвращенного беглеца.